Голова первая. «Интересно», — прошептал я, и помимо воли слегка подался вперед. В голове тут же всплыли воспоминания от тех трех месяцев, когда я гонял остатки культистов проклятой звезды без сна и продыху. Шустрые бригады, и живучие. А главной их проблемой было то, что они не селились вместе, не имели храмов или убежищ, а скрывались среди обычных людей. И скрывались весьма успешно. Даже мне удавалось их обнаружить только через прямой зрительный контакт, и никак иначе. Именно так я идентифицировал разом всех членов культа, пробравшись на ежегодный тайный сбор. Разумеется, когда попуг начал сеять праведный геноцид, Большинству культистов со сбора удалось сбежать. Но я пометил и впоследствии выследил каждого, кто там был. Неужели давший наводку старик Акс ошибся, и на том общем сборище были не все? Занятно. Хорошо, хоть Клювик сейчас тусуется достаточно далеко в Желтой зоне. Помнится, в ту ночь облавы именно культистам проклятой звезды, чуть ли не единственным еретикам на пути Пернатого, Удалось слабо так его ощипать и только после этого разбежаться по всем окрестным землям, как тараканам. Ух, с какой же одержимостью злопамятный пернатый псих искал своих обидчиков и спать отказывался, пока все они не передохнут. Так три месяца и летал с красными глазами, и его одержимость обошлась моему источнику таким количеством энергетических частиц, что и называть страшно. По крайней мере, аксу я тогда в отчетах соврал, а то магистры бы припрягли пернатого транжиру на исправительные портальные работы, годиков так на пять. — Знаешь его? — не ушел проявленный мною интерес от внимания вернувшейся Леры. — Пока не уверен, — почесал я подбородок. Князь Света после своего торжественного заявления откланялся и, заложив руки за спину, вальяжно направился вглубь по залу, бросая прохожим приветственные кивки. Больше он ни с кем не разговаривал, так как его ментальная аура, словно зона отчуждения, отталкивала людей, и попадать в нее по своей воле никто не стремился. Никто, кроме миниатюрной коротышки с белоснежными косичками, которую князь Света взял под руку. «Это Энджи», — опередила мой вопрос Валерия Огнёва. «Одна из младших дочерей князя. Она рядом с ней стоит...» «Маргарита», — кивнул я. «С ней мы знакомы». И мгновением спустя рядом с Ритой я увидел его. Высокий мужчина в темном пиджаке с гранатовой рубашкой, россыпью костяных перстней на пальцах и уверенной наглостью в диких глазах. Он обхватил Маргариту за талию и притянул к себе, открыто демонстрируя на запястье княжеское украшение и запонки с принятым в клане огня символом власти. Я слышал, как скрипнули зубы Леры, когда она увидела, что еще до официального назначения Чужак посмел напялить священные княжеские атрибуты. Помимо браслета и запонок, был соответствующий держатель галстука, часы, мужская серьга и даже амулет. Не хватало только княжеского перстня, который по условиям церемонии должны были вручить сегодня. «Похоже, они считают коронацию только формальностью», констатировал увиденное подошедший Макс. «Ага, даже не скрываются». подала голос Виктория под хмурым согласным молчанием Лисы и Альберта. «У вас же и есть план, господа?» возникла между нами Камила, а следом за ней вышагнул сосредоточенный мрак. В один момент вся наша восьмерка оказалась рядом, и мы отхватили немалую долю внимания присутствующих. Одновременно с нами выросла и кучка наших главных оппонентов. Стоящим под руку князю Света и его дочери Энджи Сначала прибавился Вильгельм фон Грейв с Маргаритой, а потом и Октавия, чьим спутником на этот вечер был молодой князь смерти. Таким образом, в тронном зале разом появилось два главных полюса силы. Большинство присутствующих на приеме аристократов уже определились, которой стороне оказать поддержку, и спешно потянулись к одной части зала. В основном, разумеется, не к нашей. Некоторые срывались на легкий бег, чтобы, не дай Аргус, их не причислили к нашим сторонникам. За минуту это хаотичное движение прекратилось, и можно было фиксировать островки сил. В отличие от приема коронации княгини Виктории, где действующих полюсов силы было четыре, здесь и сейчас их было всего два. За это время к ядру князя света и компании прибился еще один крупный мужчина, которого мне представили как нового главу клана Земли и будущего князя, а его молодую красноволосую спутницу Лера сразу окрестила толстозадой сука из рода Костровых, одного из древних родов клана Огня, который подсветился и выказал фон Грееву поддержку, стремясь выбраться на первые роли и протолкнуть себя хоть и не на трон клана, но максимально близко к нему. Компанию же главным действующим лицам составляли по меньшей мере 80% присутствующих аристократов, представляющие в большинстве своем кланы огня, металла, смерти, света и земли. По нашу же сторону, помимо нас восьмерых, располагался старый князь Молнии с супругой и небольшой группой приближенных, родов клана Молнии, пяток родов из клана Природы и небольшая группа представителей рода Огневых. Правда, последние, судя по их перепуганным лицам, явно пожалели, что рискнули сюда сунуться. Но их можно было понять. Весь свет столицы только что записал их в смертники из-за принятой стороны. Уверен, не будь тут Леры, эти бы тоже под давлением стольких взглядов сломались и сбежали на ту сторону, но вместо этого вынуждены были стоять и налегать на шампанское, чтобы скрыть дрожь в руках. Клан же Астрала, помимо Камиллы, не был представлен никем. Официально причины мы не называли, по факту же на ногах из всего клана, помимо Камилы, могут стоять сейчас Астрид, Диана и Лекса. И тройка последних осталась присматривать за обителью, которая сейчас была особенно уязвима. Клан Молнии же избрал тактику внешнего оцепления, взяв с собой внутрь лишь минимум самых подготовленных и сильных одаренных. Максим заранее извинился за этот момент, но я их не осуждал. Мудрый князь Молнии думал о безопасности своих людей, и на его месте я бы поступил так же. Так я не винил нейтральных и не относящихся ни к одному из кланов Ариста, которые разумно приняли сторону сильного. В итоге наша сторона составляла примерно 10% от числа всех гостей. Оставшиеся 10% составляла условно-нейтральная группа аристократов во главе с князем воды, который пришел на прием со своей младшей сестрой Амелией. Они держались посередине между двумя полюсами, но хоть я и говорю посередине, к князю Света и герцогу фон Грейву они стояли на пару метров ближе, что недвусмысленно демонстрировала, к кому они больше склоняются. И как только все заняли и продемонстрировали свои места на мероприятии, князь Света вышагнул вперед и, звонко постучав по бокалу, привлёк внимание гостей. Дождавшись тишины, уверенный в себе мужчина окинул всех лучезарной улыбкой и поднялся на специально подготовленную трибуну, после чего начала начал речь. «Дамы и господа, мы собрались сегодня здесь по особенному поводу. Как действующему председателю совета...» Именно мне выпала честь объявить имя будущего наместника. Первого, кто был избран общим голосованием Великого Совета. Напомню, что никогда прежде главы великих кланов не испытывали такого единства в этом непростом вопросе. Как вы наверняка знаете, обычно выборы наместника проходили в несколько туров, каждый из которых сопровождался жаркими спорами и неизбежными компромиссами. Каждый клан пытался протолкнуть своего кандидата и тянул одеяло на себя, но не в этот раз. Я искренне убежден в том, что именно из-за былых разногласий нам не удавалось полностью следовать букве пакта и быть едиными. Не удавалось найти того, кто достойно поведет людей, поведет империю, того, кто однажды станет одиннадцатым членом Совета, а не временным лицом. Я верю, что этот человек будет представлять волю людей достойно, долго и качественно. Последняя фраза захлебнулась аплодисментами, и улыбчивый светловолосый мужчина сделал небольшую паузу и, дождавшись, пока восторженные возгласы утихнут, продолжил. Никогда прежде наместник не вступал в свою должность в тронном зале символе мирного времени, это будет особенным моментом не только для него, но и для каждого из присутствующих. Однако перед тем, как я назову имя и официально представлю вам будущего наместника нашей Великой Империи, позвольте представить вам человека не менее достойного. Дамы и господа, встречайте, будущий князь Вильгельм фон Грейв!» С торжеством в величественном голосе произнес князь Света, и рядом с ним оказался мужчина и ответил на новый взрыв аплодисментов сдержанным кивком высоко поднятой головы. «Вот же, мудак!» — ему Альберт. «Так бы и придушила!» — согласно прошипела Лера, которая едва удавалось держать себя в руках. Пассивная огненная аура девушки начала распаляться под влиянием эмоций, и некоторые гости начали неприязненно коситься на шумный источник тепла на каблуках. Правда, претензии нашей восьмерки высказать вслух никто не осмеливался, а просто увеличивали дистанцию и ворчали. В трудные для нашей империи времена именно господин Вильгельм фон Грейв пришел на помощь, и без его вмешательства мы могли потерять клан огня и навсегда лишиться возможности поддерживать единство. И этот подвиг был по достоинству оценен самим Аргусом. А теперь наша с вами очередь. В присутствии пакта и подзором князей оказать честь, исполнить волю Аргуса и Совета. «Одарить Вильгельма фон Грейва заслуженным титулом князя!» Под новую волну аплодисментов в зал вошли лакеи, ряженные в цвета каждого из десяти великих кланов, и вынесли три стеклянных футляра, в каждом из которых на белой подушке лежал артефакт для церемонии. оригинал подписанного священного пакта, как глаз воли людей, стихийный мультикристал, как олицетворение воли Аргуса, и церемониальная корона с казавшимся оплавленным ободом и пылающими огненным блеском красными камнями. «И чтобы завершить то, что начал сам Аргус, и позволить Вильгельму фон Грейву полноценно стать частью единства десяти, остался лишь один шаг, и мы сделаем его вместе, господа и дамы!» Торжественно объявил князь света, подщёлкнул артефактные замки и открыл каждый из трех футляров. Подзором Аргуса и людей, я перешел к финальной части князь Света, и в этот момент массивные двери тронного зала распахнулись, и в проходе появилась крупная металлическая фигура. Скрежетнул металлом цельнометаллический боры черный доспех и суровым взглядом окинул уставившиеся на него сотни пар глаз. Князь света даже не дрогнул, и, убрав руки от футляров, выпрямился и с улыбкой произнес Князь металла, друг мой! Что же ты опаздываешь? Обманчиво добродушным голосом произнес князь света, и ментальная нить, связывающая двух людей, засветилась искрами света. Нить, которую никто не видел. Здоровяк пошатнулся, его взгляд на миг потускнел, но тут же блеск ярко-золотых провалов глаз вернулся с новой силой. Князь Металла глянул на меня, и я ответил ему кивком, после чего тот вернул внимание на терпеливо ожидающего ответа князя света и громко объявил. «Вето!» «Что ты сказал?» — сделал вид, что не расслышал князь Света и немедленно усилил стихийное давление нити. Воздух завибрировал, а изнанка мира вспыхнула с жаром светлого сияния. Недолго думая, князь Света пустил по нити высшего ментального контроля ровно два импульса — импульс контроля и импульс убийства. «Я был готов к такому маневру, шепнул «поглоти», и импульс убийства исчез в мире тьмы. А мгновением спустя и сама нить высшего ментального контроля оборвалась, вызвав неслабую волну энергетического возмущения, которую оперативно погасили подавители. И вот когда после обрыва нити князь металла, вопреки всякой логике, вдруг продолжил твердо стоять на ногах, у князя Света нервно дернулся глаз. «Охренеть!» — прошептала Лера. «Класс!» — возбужденно облизнулась лиса — и, готовая к любым исходам, опустила руку на бедро, где в тенях был припрятан дымчатый кинжал. «А мы тут вообще нужны?» — со смешком хмыкнула Виктория. И лишь Альберт из нашей группы был не рад появлению цельнометаллического гостя и ощутимо напрягся, сжав до скрежета могучие кулаки. «Спокойно», — шепнул я, положив руку Альберту на плечо. «Я позвал тебя сюда, чтобы рассказать, что твой список не совсем точен». Тот глянул злобным, немигающим взглядом сначала на князя Металла, а потом на князя Света и сквозь зубы тихо процедил. «Чем докажешь?» «Этим», — сунул я Альберту фотку. Бегло глянув на нее, здоровяк вздрогнул и, едва сдержуясь, спросил. «Они живы? Где они?» Твой бывший глава дал слово рассказать, когда снимет ментальный контроль. «И он сделал это только что», — серьезным взглядом констатировал я. глядя на радостно поддергивающего латными перчатками князя Металла. Его разум полностью избавился от ментальных пут, взгляд прояснился, дыхание нормализовалось, выпрямилась осанка, и счастливый князь Металла выдохнул накатившую свободу полной грудью. Снять ментальный контроль такого уровня со стороны было невозможно. Да, я немного помог и устранил угрозу неминуемой смерти, но остальную работу князь Металла сделал сам. Такой глубокий ментал можно снять только если сама жертва находит в себе волю и силу взглянуть своему страху в глаза. И только что князь Металла провел битву всей своей жизни. Да, длилась битва всего секунду. И помимо этих двоих, ее свидетелем стал только я. Но самого факта это не снимает. Заявившись сюда, князь рисковал навечно потерять себя в ментальном рабстве или же мог. навечно избавиться от него. Третьим же вариантом была смерть. И, судя по счастливо удивленному взгляду князя Металла, было видно, что, идя сюда, именно смертельный исход он считал наиболее вероятным. Что ж, не в мою смену, приятель. «Я сказал вето!» — громко нарушил тишину голос князя Металла. «Как действующий на данный момент глава коалиции огня...» «Я накладываю вето на кандидатуру Вильгельма фон Грейва!» Князь Света побледнел. Он судорожно пытался понять, по какой причине его безотказная техника не сработала. Руки пробила легкая дрожь, а надменный взгляд уже не был таким торжествующим. «А что, так можно было?» — ткнул меня в бок мрак. «Можно», — вместо меня весело ответил Макс. «В обычной ситуации результаты голосования отменить нельзя». На при определённых условиях можно наложить вето. Князь Металла является главой коалиции и при наличии веских оснований может заставить Совет провести голосование заново с учетом вновь открывшихся обстоятельств. «Только вот сомневаюсь, что у нашего красноречивого спасителя есть хоть какое-то обоснование для наложения вето?» вздохнула Виктория, глядя на слегка растерянный взгляд замолчавшего князя Металла. «Поэтому у князя есть мы». улыбнулся я и кивнул Камилле. «Прошу, миледи, ваш выход». Рыжеволосая сглотнула ком в горле, прикрыла глаза, сделала глубокий вдох и вышагнула вперед. «Перед взором пакта Аргуса и людей я обвиняю Октавию фон Грейв в убийстве княгини Аглаи, а Вильгельма фон Грейва в содействии и сокрытии этого гнусного преступления». Тяжело дыша в сердцах, выпалила Камила. Я обвиняю Вильгельма фон Грейва в попытке силового захвата членов аристократических семей клана Огня, подлоге, шантаже и неправомерных казнях. Следом за рыжеволосой вышагнула Лера и взяла Камилу за руку. Подтверждаю слова Валерии Огневой своим княжеским голосом. Твердо объявила Виктория Луговская, вышагнув третий. На короткий миг повисла напряженная тишина, а потом зал взорвался шепотками, вздохами и напряженными переглядываниями. «Это голословное обвинение!» — возмущенно выдал князь Света. Нарушение пакта зафиксировано не было!» «Поддерживаю пыл молодежи и присоединяюсь к обвинениям!» — подал спокойный голос старый князь Молнии и посмотрел своим глубоким взглядом на князя Света. «Наших слов и тяжести обвинений и без фиксации нарушений пакта более чем достаточно, чтобы принять вето и начать всестороннее расследование, «Не так ли, председатель?» На князя Света было больно смотреть. Его лицо перекосило, бены на лбу вздулись, и, едва сдерживая рвущуюся наружу ярость, он захлопнул церемониальные футляры. «Правильно ли я понимаю, что все упирается в слово вон того мужчины, что трусливо прятался в шахтах, пока один член его коалиции её покидал, а второго убивали?» — эланхолично спросил выступивший вперед Вильгельм фон Грейв. «На что ты это намекаешь, поганый варяг?» — отозвался тяжелым скрежетом князь Металла. «Не намекаю, а говорю прямо», — смыкнул Вильгельм фон Грейв. «Говорю, что поганый трус, содействующий уничтожению своей же коалиции, не имеет права называть себя ее главой, и уж тем более не имеет права требовать вето. Я тебя не признаю, князь, и под взором Аргуса вызываю на дуэль». Лениво стянув в себя пиджак, объявил герцог и начал закатывать рукава. Но «Ну, наконец-то, настал черед моей партии в этом милом представлении. «Как назначенный князем металлозащитник, принимаю вызов», — улыбнулся я, и, хрустнув пальцами, невозмутимо направился прямо на герцога.